Глава 20 «Так ты выйдешь за меня замуж?» спросила рось чуть позже, когда мы лежали, прижавшись друг к другу на злополучном диване. «Ммм...» — только и промычала я. Плед укрывал нас, и я попросту нежилась в блаженном тепле. «Я могу это расценивать как согласие?» не отставал магистр. Пришлось открыть глаза. «Скажи, Аварах очень упрямый?» поинтересовалась я, проведя ладонью по его щеке, уже немного колючей из-за щетины. «Очень!» – подтвердила Ройс, усмехаясь. «Никогда не отступает от своей цели!» Его глаза светились нежностью и любовью, и я сдалась. «Да!» «Прости, что?» Ройс сделал вид, что не расслышал. Я покачала головой, давая понять, что уловка не удалась. «Да, Ройс, я выйду за тебя замуж. И помни, что именно ты настоял на этом. И еще сказал, что ты упрямый козел». Он рассмеялся и вновь склонился надо мной. «Один поцелуй. Второй?» Я с трудом сообразила, что странные звуки — это не шум крови в голове, а стук в дверь. «Ройс, открой!» — раздался настойчивый голос Дориана. «Вот же принесло!» — вздохнул магистр, выскальзывая из-под пледа. «Давай сделаем вид, что нас нет!» — шепотом предложила я. «Я знаю, что вы здесь!» — сердито произнес Дер. «Открывайте!» «Это неизбежно!» Ройс подождал, пока я натяну на себя одежду, и только после этого открыл дверь. «Дэр, что случилось?» «У нас убийство!» Дориан шагнул за порог, скользнул по мне взглядом, понимающе улыбнулся и снова обратился к другу. «На этот раз гном!» «Рентар Башфол!» «Рин?» – ахнула я. В голове пронеслось воспоминание. Темная трава, искры магии и гном, стоящие за спиной. Кажется, я побледнела. потому что Рой скинулся ко мне. «Трикс?» «Это был Рентар», – прошептала я. «Я действительно потеряла браслет. А хотел, чтобы мы ушли. Схватил за руку». «Ты что-нибудь понимаешь?» – требовательно спросил Дориан у Ройса. Он кивнул. «Башфулы – клан северных гномов. Достаточно сильный, чтобы оказывать влияние на других. Их дома расположены на Ламейл-Мооре». На единственной дороге ведущий эссе «Словлотти» кивнул Дер. «Это же тот самый перевал, на котором…» Я судорожно вспоминала историю. «На котором 30 северян до последнего удерживали тысячную армию имперцев. Лишь когда северный маг, кстати, он носил фамилию Норик, погиб, имперцы смогли соорудить портал, перекинуть небольшой отряд и ударить в спину». Совершенно спокойно подтвердил Ройс, словно читал лекцию. «В Лотте до сих пор сильны антиимперские настроения», – продолжил Дориан. «Южан они ненавидят и не позволят, чтобы их правитель опорочил себя подобной связью». Я переводила растерянный взгляд с одного мужчины на другого. «И что это значит?» «Это значит, что все три преступления связаны», – жестко произнес Дориан. «Кто-то очень хочет возвести твоего хм, возлюбленного на каменный трон. Жениха!» мрачно поправил его Ройс. «Жениха?» – ты переспросил Дер. «Даже так? Мои поздравления! Вы не теряли времени зря!» Старались, как могли. Дориан бросил взгляд на диван, скривился. «Надеюсь, в свете последних событий ты подождешь соглашением помолвки. Мне бы не хотелось найти Патрицу с перерезанным горлом». От этих слов я вздрогнула, Ройс обнял меня и с укором посмотрел на друга. «Тебе обязательно пугать ее?» «Да, у меня не хватит сил защищать Тришу вечно, а с ее везением вызывать сюда армию мне бы не хотелось. Хотя, если ты пошлешь официальный запрос императору...» «Справимся сами», — возразил Ройс. «Это все-таки мои земли». Дориан наклонил голову. «Как пожелаете ваша светлость?» «Ваша светлость?» — переспросила я. «Ройс, но ведь твой отец...» болен. Он отказался от магии и вот-вот должен сложить свои полномочия. Я уговорил подождать его еще месяц, чтобы успеть поймать заговорщиков. «Похоже, они все-таки узнали», — вмешался Дориан. «Есть идеи, кто мог сдать?» «В курсе было несколько доверенных лиц». «Несколько — это сколько?» — спросила я. Ройс наморщил лоб, вспоминая. «Секретарь, доктор и... моя мама». «Герцогиня могла рассказать кому-нибудь?» – поинтересовался Дориан. «Подругам? Родственникам?» «Мы говорим о герцогине Виктории?» – зачем-то уточнил Ройс. «Ты говоришь так, словно у тебя несколько матерей», – вмешалась я. «Только одна», – спокойно произнес он. «Слишком спокойно». Почувствовав подвох, я повернулась к Деру. «Триша, у тебя будет прекрасная свекровь», – торжественно заверил хранитель. «Главное, не говорите ей, что ты дочь Максимилиана Мэверика». «При чем тут министр финансов?» – нахмурился Ройс, переводя взгляд с меня на друга. «Хочешь сказать?» «О, нет». «О, да», – подразнил его Дориан. «Патриция – дочь министра Мэверика. Единственная». Судя по ухмылке, хранитель наслаждался моментом. «А фамилия Флоу?» «Это девичья фамилия моей бабушки», — пояснила я. «Ройс, прости, я должна была рассказать тебе раньше». «Да уж», — магистр сокрушенно покачал головой. «Ройс, если это что-то меняет...» Начала я, но он взмахнул рукой, обрывая. «Ровным счетом ничего. Матери я напишу сам». Он пристально посмотрел на Дориана. «Заодно и проверим, насколько она хранит информацию», — кивнул тот. Ройс замер. потом медленно развернулся к другу. «Я правильно понял, что ты хочешь использовать мою невесту как наживку?» «Ройс, Дэр, это исключено!» Он вскинул голову. «Я увидела перед собой правителя Севера, гордого, неприступного, готового защищать меня до последней капли крови». «Хорошо, хорошо!» Покладисто согласился Дориан, поднимая руки. «Клянусь, что не буду использовать твою невесту!» древней клятвой что ты никогда не будешь использовать в своих целях Тришу или Трикс, какую бы фамилию она ни носила, — потребовал Ройс. дер вздохнул, понимая, что проиграл. Поднял с пола большой осколок, резанул себя по запястью. Я невольно зажмурилась, но тут же открыла глаза. Кровь струилась по белоснежной коже, уродливыми кляксами падая на столешницу. — Дам мне онор, — произнес Дориан слова древней клятвы. Алые кляксы вспыхнули и с шипением испарились, оставив на полированной поверхности темные пятна. Рой прищурил глаза, а я невольно усмехнулась. Наверняка начальник департамента магического контроля специально подгадал, чтобы кровь попала на стол. «Удовлетворен?» — хмыкнул Дэр. «Да, спасибо. Обращайся». Хранитель изящно расправил манжет и невольно поморщился, когда ткань коснулась пореза. «Я повременю с письмом». предупредил его Ройс. «Как пожелаешь», — Дэр обернулся ко мне. «Давай я провожу тебя. Я и сам могу это сделать». «Конечно», — Дориан галантно отступил. «Что-то в его взгляде насторожило меня, но я не успела осмыслить, поскольку Ройс потянул меня к выходу. Пойдем, Дэр наложит иллюзию». «Не извольте беспокоиться, ваша светлость», — донесся из-за спины насмешливый голос начальника департамента магического контроля. «Все будет исполнено!» «Да пошел ты!» – беззлобно отозвался Ройс. «Там и встретимся!» Отвечать мы не стали.